своего богатства ну нет пусть подождут с внезапной злобой подумал он мальчик постучал в дверь и подал на подносе визитную карточку альфред певзнер литератор прочел с недоумением мистер блэквуд кто это мальчик сообщил что этому господину по его словам назначено свидание в десять часов утра. Мистер блэквуд с досадой заглянул в свой карманный календарь. Он не любил рассеянности и считал забывчивость дурным признаком. — Ах да, русский журналист, с которым я тогда разговаривал. Собственно, свидание ему не назначалось. Но за несколько дней до этого мистеру блэквуду была доставлена в гостиницу превосходно переписанная на машинке записка о необходимости создать новое кинематографическое дело, служащее идеям мира и сближения людей. К записке была приложена визитная карточка с указанием, что автор позволит себе зайти к мистеру блэквуду во вторник в 10 часов утра. Так как мистер блэквуд ничего не ответил, то русский журналист, очевидно, имел некоторое право думать, что ему назначено свидание. Записку мистер Блэквуд тогда же пробежал. Идея снова показалась ему интересной. Но в этот день он был в дурном настроении духа. Конечно, и журналист ни о чем другом, кроме денег, для себя не думал. Здесь дело шло не о сотне и не о тысяче долларов. Ничего не выйдет из кинематографа, как ничего не вышло из газеты. Сердит, подумал мистер Блэквуд и велел сказать, что его нет дома. Ему, однако, тотчас стало совестно. «Э, — Скажите, что я экстренно должен был уехать и просил извинить, — добавил он. Мальчик почтительно произнес. — Есть, сэр. Такого ответа дон Педро не ждал. Разумеется, миллионер был дома. Это достаточно ясно было и потому, что швейцар послал наверх карточку, и по улыбке вернувшегося мальчика, и по тону швейцара, когда он сообщил об отъезде мистера блэквуда Альфред Исаевич чрезвычайно огорчился. Если б было сказано, что его просят зайти в другой раз, оставалась бы некоторая надежда, но экстренно уехал... Между тем на записку было затрачено немало труда, времени, даже денег. Пришлось заплатить переводчику, переписчице. Дон Педро, впрочем, не обиделся. Он никогда не обижался на миллионеров, считая их особой породой людей, и лишь автоматически сказал про себя, какой хам. Ах, уехал! Жаль, небрежно заметил он швейцару и вышел на улицу. С запиской связывалось столько надежд. Альфред Исаевич уже был в мыслях директором огромного кинематографического предприятия с прекрасным жалованием, с участием в прибылях. В этом плане его соблазняли не только деньги, но он по-настоящему увлекся идейной стороной дела, своей будущей ролью в нем. Разумеется, дон Педро и прежде знал, что получить миллионы у мистера блэквуда не так просто, и что отказ вполне возможен. Еще четверть часа назад в автомобиле по пути в гостиницу, перебирая мысленно доводы и разъяснения, которые должны были подействовать на этого богача, Альфред Исаевич твердо себе говорил, что шансов мало. Скорее всего, ничего не выйдет. Он не раз замечал что дела удаются только тогда, когда заранее готовишь себя к неудаче. Но теперь не осталось и надежды. Не выгорело, ничего не поделаешь. Но это ничего не значит. Не вышло с этим хамом, будем искать в другом месте. Мысленно подбадривал себя Альфред Исаевич, направляясь к станции подземной дороги. Глава 8 Рано зажженные фонари слабо просвечивали сквозь туман. Во двор Министерства иностранных дел беспрестанно въезжали автомобили. Клервиль помог жене выйти из потрепанной наемной машины.